Глава 16 Чтобы справиться с нервами, я отошла к окну, делая вид, что чрезвычайно заинтересовалась видом. Руки под шёлковыми перчатками безбожно потели. Взгляд преследовал меня, прожигая спину. «Раз у короны вопросы, то мой долг, как всякого подданного, ответить на них», — сказала я, теребя кисточку на поясе. Затем повернулась, состроив самое доброжелательное лицо в мире. «Боюсь, вы будете разочарованы тем, что потратили на меня время». Улыбки на него не действовали. «Это уж мне решать», — сухо ответил сэр Броуз. Он отложил печатку и теперь раскладывал по стопкам одинаковые квадратики конвертов, на каждом из которых олело пятно сургуча. Сесть мне не предлагали. Подумав, я самовольно опустилась на диванчик для посетителей. Кожаные подушки тихо скрипнули. Окна выходили на безлюдный внутренний дворик, а закрытые двери, казалось, отрезали от остального дворца. Крайне неуютная атмосфера, от которой пальцы на ногах поджимались сами собой. От чего вы так нервничаете?» — вдруг спросил он, не отрываясь от дела. «Я вполне спокойно. Вы сейчас оторвете свой пояс, если не остановитесь». Последний конверт оказался в стопке. Оглядев стол, он немного смягчился. В этом усушенном годами и тайном лице промелькнуло нечто похожее на удовлетворение. С досады прикусив щеку, я оставила кисточку в покое. «Лучше не давать ему простора для нападения». «Думаю, всякий будет нервничать, переступив ваш порог», — сказала я мягко, будто извиняясь за то, что сэр Броу спугает людей до смерти. «В пределах этой нормы мое состояние вполне обычно. Давайте не будем тратить время на хождение вокруг да около, я прекрасно понимаю, почему вам захотелось побеседовать со мной». Я так и сказала, побеседовать. Иногда язык выделывает странные вещи, раньше меня понимая, как повернуться. Каким бы жестким и опытным не был тот тип... «Я всё ещё остаюсь дочерью третьего советника и урождённой герцогини, а он — тень на королевской службе, неудостоенная титула. Я могла бы обращаться к нему просто по фамилии, как к покинувшему нас Лимерику, но не стану этого делать. Маленький человек, вкусивший больших возможностей, становится крайне чувствительным к неуважению». «И почему же вы здесь, по-вашему?» «Давайте я лучше расскажу, что произошло», — заявила я, перехватывая инициативу. «Нельзя дать этому удаву себя бвить». Находясь в рассеянном состоянии духа, я заметила, как один из слуг высыпал в кубок кронпринца какой-то порошок. Согласитесь, это нечто из ряда вон. И поэтому... Сэр Броус перелистнул пару бумаг, подшитых к толстой стопке листов. Вместо того, чтобы обличить отравителя, вы решили поинтересоваться, не напоминает ли он кому лорда джервинса Обличать отравителей — ваша прерогатива. Разве могла я так безрассудно бросить обвинение? Почему лорда джервинса «Простите?» — вы спросили, не напоминает ли этот слуга лорда Джервинса. Черные глаза уставились на меня, пугающе неподвижные. «Почему вы упомянули именно его?» «Я просто растерялась!» «Лорд Джервинс как-то связан с этим?» Он наступал. В кратчайшие секунды дознаватель оказался рядом и навис надо мной черной тенью. Кажется, от него пахло могильным тленом. Все слова растворились, я была мышью, брошенной на съедение. Прижавшись к спинке дивана, я трудно сглотнула. — Лорд Джервенс участвовал в заговоре? — И вы знали об этом, потому что ваш отец тоже в числе заговорщиков. — Свистящий шепот проникал в голову, выстуживая каждую клеточку. — А может, вы и сами, а, леди Вилфорд? У меня закружилась голова. Воздуха не хватало, а жерель я на горло. — Какая чушь! — Голос предательски задорожал. «Зачем мне останавливать отравителей, если я часть заговора?» «Чтобы отвести от себя подозрения, разумеется», — продолжал давить проклятый сэр Броуз. «Пожертвовать слугой, подобраться к принцу поближе, завоевав доверие, а затем довершить начатое». «Я бы никогда не причинила ему вред», — ответила я резко и почувствовала, как щеки заливает краска. Взгляд дознавателя причинял физическую боль, но теперь я не избегала его и смотрела прямо. «Слышите? Никогда!» Самой стало не по себе от того, насколько эти слова правдивы. В моей заёмной памяти жил образ весёлого мальчугана, что с неподобающей наследнику престола резвостью носился по садам малого дворца и дрался с моим братом на деревянных мечах. Но его уже сменял новый, молодого мужчины, рядом с которым замирает сердце. Никогда это всего лишь слово. Стены моего кабинета слышали его много раз. До сдаватель оскалился. Если бы я верил каждому, то не сидел бы здесь. Бешеный пёс, который знает лишь одного хозяина и будет рвать, пока жертва не перестанет дышать. Зрачки сэра Броуза были бездонными колодцами, на дне которых таилось страшное. Ещё немного, и я бы упала, в них неспособная защититься. Двери распахнулись без стука. На лице дознавателя вспыхнуло раздражение и тут же сменилось обычной невыразительной миной. Глядя на принца, он низко поклонился. «Ваше высочество». «Что здесь происходит?» Голос принца Эдельгара, бывший таким мягким в библиотеке, хлестнул плетью. Я смотрела на него во все глаза, и слезы облегчения вскипали сами с собой. Будто самую темную, самую страшную ночь разорвало взошедшее солнце. Он подошел ко мне и взял руку в свою, даже не обратив внимания, что от растерянности я совсем позабыла про реверанс. «Вы так дрожите!» Пробормотал он и снова обратил горящий взор на дознавателя, отошедшего к столу. «Броус, мои указания были написаны неразборчиво!» Рука сжалась сильнее. Я пискнула. «Приказ короля!» — бесцветным голосом отозвался тот. «Королевы, ты хотел сказать!» — хмыкнул принц Эдельгар. Зелёные глаза потемнели, стали жёсткими. «Все мы знаем, кто говорит его голосом, и кто будет пытаться сбить со следа!» Между ними будто произошёл безмолвный диалог. Дознаватель поджал губы и мазнул по мне взглядом. «Ваше высочество поведение леди Вилфорд дало достаточно оснований, чтобы...» «Я доверяю ей», — Эдельгар оборвал его. «Слово «Кронпринца» тебе достаточно?» «Я доверяю леди Айрис Вилфорд так же, как ее брату. Не тревожь больше ее покой». Он повернул голову ко мне, и складка между бровей разгладилась. «Простите за эти волнения. Бролз человек старательный, иногда сверх меры, уж такова его служба». «Понимаю», — пробормотала я. «Наши руки все еще были вместе, и мне страшно было лишний раз пошевелиться, чтобы не прервать случайно этот контакт». Осмелев, я чуть сжала пальцы в ответ. «Раз уж меня не бросили в тюрьму, буду считать, что разговор прошел в теплой дружеской атмосфере». Эдельгар фыркнул. Улыбка шла ему куда больше нахмуренных бровей. Он встал, увлекая меня за собой. И к моему огромному разочарованию, наконец, отпустил. «Идемте, леди Айрис», — сказал он, подчеркнуто обращаясь по имени. «Вам стоит отдохнуть перед ужином». Я удивилась. «Его не отменили? После случившегося?» Мужчины переглянулись с непонятным выражением. «А разве что-то случилось?» — улыбнулся дельгар «Все живы». «Занятное у них представление о норме», — подумала я. Но говорить ничего не стало. Покидая кабинет вслед за широкой спиной принца, я обернулась. «Послушайте, сэр Броус», — сказала я, помедлив. «Не знаю, какое впечатление вы составили обо мне», Но будьте уверены, не я, ни мой брат действительно никогда не причиним его высочеству зла. Если вы разбираетесь в людях, то должны видеть это так же отчетливо, как я сейчас вижу вас». Нога уже переступала порог, когда в спину долетел слышимый только мной тихий голос. «Вы ничего не сказали про своего отца». Передернувшись, я поспешила оставить это жуткое место.